Тень гиганта Конечно, не всегда успехи Рибентропа, столь высоко оцененные Гитлером, объяснялись только любезностью времени. Он, как и Розенберг, считал давно и безнадежно устаревшую известную формулу Бисмарка «Политика – это искусство возможного». «Искусство делать невозможное возможным». В этом видели основу нацистской политики Гитлера и его подручные. Такая концепция начисто порвала с прежними представлениями о дипломатии и ее методах. Даже своим не очень большим умом Рибентроп понял это. Как только он ознакомился с программой нацистской партии и был посвящен в планы заговора против мира, для него стало совершенно очевидно, что задачи имперских дипломатов весьма целенаправленны. Существует большой генеральный штаб. На него возложена главная подготовка и осуществление планов нападения на другие страны. Но прежде чем эти планы начнут претворяться в практические дела, необходимо создать благоприятную внешнеполитическую обстановку. Короче говоря, он, Риббентроп, должен поставить дипломатический аппарат Германии целиком на службу вермахту. Весь смысл своей деятельности новый имперский министр иностранных дел видел в том, чтобы средствами внешней политики расчищать путь агрессии. Зато и сама дипломатия Третьей империи получала в руки веский козырь – возможность всегда и везде оперировать аргументом силы. В самом начале своих показаний на Нюрнбергском процессе Йоахим фон Рибентроп заявил «Мне было сразу ясно, что я должен буду работать в тени гиганта, что я обязан наложить на себя определенные ограничения, что я не в состоянии проводить внешнюю политику таким образом, каким ее проводит министр иностранных дел, ответственный перед парламентом». Хотя под гигантом понимался в данном случае Гитлер, в действительности им являлся большой генеральный штаб нацистской Германии. Блестящий демагог Барон Саннина, бывший некогда итальянским министром иностранных дел, приказал выгравировать над камином в своем кабинете следующее изречение «Другим можно, тебе нельзя». Риббентроп знал это изречение, но перефразировал его по-своему «Другим нельзя, тебе можно». Именно таким девизом руководствовался он как министр иностранных дел Третьей империи. И это стало возможным лишь потому, что каждый его шаг в дипломатической области подкреплялся военной силой. Агрессивные заговоры и политические убийства, шантаж и угрозы, шпионаж и пятая колонны, бесстыдные сделки с квислингами и самые беспардонные ультиматумы с законным правительством соседних стран – вот что составляло арсенал дипломата. Допрос Риббентропа длился несколько дней. Он, как и все, увиливал, старался уйти от ответственности. Но в отличие от Германа Геринга, где-то в глубине души у него еще теплилась надежда избежать виселицы. Поэтому Риббентроп не позволял себе на суде никаких эксцессов. В ряде случаев Понимая всю бесполезность голову отрицания фактов, он признавал свою вину. И тогда весь его вид как бы говорил суду «Смотрите, я совсем не такой фанатик, как Геринг, со мной можно иметь дело». Геринг же при этом буквально неистовствовал. Довольно громко называл бывшего имперского министра тряпкой и ничтожеством. Однажды он сказал соседям по скамье подсудимых, что Риббентропа считала упрямым и опасным дураком даже собственная теща. Она будто бы не раз заявляла «Самый глупый из моих зятьев стал самым знаменитым». Подсудимые живо реагировали на эту остроту, а Риббентроп обозлился на Геринга и два дня не разговаривал с ним. Но готовность сотрудничать с трибуналом была только уловкой Рибентропа. Он был отнюдь не а других. Когда возник вопрос, направляла ли германское министерство иностранных дел деятельность чехословацких нацистов генлейновцев, он стал категорически отрицать это, осторожно посматривая на обвинителя, не проглотит ли тот его ложь. Но обвинитель спокойно вынул какой-то документ и передал Риббентропу. То была секретная директива германского посланника в Праге, из которой с полной очевидностью явствует, что от имперского министра иностранных дел шли прямые директивы Генлейнерса, как вести подрывную работу против пражского правительства. Риббентроп чрезвычайно расстроился. Расстроился и ужаснулся. Боже, подумать только, зачем понадобилось составлять такие следы. В секретной записи, предъявленной обвинителем, прямо указывалось, что для дальнейшей совместной работы Конраду Генлейну было дано указание поддерживать по возможности тесный контакт с господином Рейкс-министром. Каждый шаг господина министра фиксировался на бумаге. Только уверенность, глубокая уверенность в безнаказанности, в том, что Третья Империя будет вечной, могла породить такую неосмотрительность. И вот теперь приходится расплачиваться за это. Обвинители преподносят Риббентропу один сюрприз за другим. 23 августа 1938 года он вместе с Гитлером совершал морскую прогулку на одном из самых комфортабельных германских пассажирских кораблей «Патрия». У них в гостях были тогда профашистские руководители Венгрии Хорти и Мреди Конья. давно и хорошо усвоил мнение руководителя имперского генштаба о том, что для успешного выполнения плана Грюн недурно было бы привлечь Венгрию. И во время прогулки он старательно ведет обработку венгерских гостей. Хорти, конечно, тоже не прочь отхватить кусок Чехословакии, но боится Югославии. Ребентроп успокаивает его. Югославия, находясь в клещах между державами оси, Не посмеет напасть на Венгрию. Вся эта беседа на Патрия тоже оказалась зафиксированной. 21 января 1939 года Иоахим фон Рибентроп встречался с министром иностранных дел Чехословакии хвалковским и решительно требовал от него сокращения чешской армии. Несколько позднее произошла встреча Гитлера и Риббентропа с Тиссо одним из руководителей тогдашней Словакии. Напоминая об этих двух встречах, советский обвинитель просит Риббентропа припомнить, какова была их цель и к чему свелись результаты. Подсудимый не знает, располагает ли обвинение какими-либо конкретными документами по данному вопросу и прибегает к своей обычной уловке. Закатывает кверху глаза, делая вид, будто силится вспомнить, о чем тогда шла речь. Увы, память подводит. Обвинитель приходит ему на помощь и зачитывает выдержки из стенограммы. Я обвожу взглядом скамью подсудимых. Геринг впился глазами в Ребентропа. Он не очень сочувствует своему соседу, как, впрочем, и тот. Лишь несколько дней назад при подобной же ситуации отнюдь не сочувствовал Герингу. Неред переговаривается с папиным. Саркастические их улыбки выдают единодушие в оценке происходящего. По делу вам этому выскочке. А обвинитель, между тем, зачитывает из стенограммы выдержку за выдержкой. Оказывается, Риббентроп не просто убеждал Тесо отделить Словакию и объявить ее независимым государством. Он торопил Тесо. Министр иностранных дел империи подчеркнул, что в данном случае решение должно быть вопросом часов, а не дней. Риббентроп и Гитлер пугали своего собеседника. Если, мол, Словаки не выступит против Праги, то Германия оставит их на милость Венгрии. Риббентроп, как это значится в записи, показал Гитлеру донесение, которое он якобы только что получил. В донесении сообщалось о выдвижении венгерских войск к словацкой границе. «Еще немного промедления и Словакию сожрет Хорти». Тогда уж господин рейс-министр при всей своей симпатии к словакам решительно ничего не сумеет сделать. Риббентроп был настолько предупредителен в отношении словаков, что сама лично составил для них проект закона о независимости Словакии и даже перевел его на словацкий язык. В ночь на 14 марта он вежливо выпроводил своих гостей домой, предоставив в их распоряжение немецкий самолет. О днем того же числа Братислава объявила Словакию независимым государством. Это был один из многих случаев в дипломатической практике Рибентропа, когда он угрожал не военной силой самой Германии, а возможным нападением третьей страны, действовавшей по его же указке. Вечером 14 марта Рибентроп пригласил в Берлин Гаху и Хвалковского. После полуночи, в 1 час 15 минут 15 марта, их провели в имперскую канцелярию. Там они были встречены Гитлером и Рибентропом. Пройдет несколько месяцев, гитлеровцы развяжут мировую войну, и Рибентроп будет расписывать свои заслуги в осуществлении этой операции. Ведь действительно, в одну ночь ему удалось убедить тогдашних руководителей обрубленной Чехословакии подписаться под смертным приговором их стране. Любезность времени. Да, и здесь Риббентроп действовал в весьма благоприятных для себя обстоятельствах. Еще в дни Мюнхена в полной своей красе выявилась не только пособническая роль западных держав, но и в сущности предательская позиция реакционных правящих кругов в Чехословакии, которая помогла осуществить Мюнхен. В ночь на 15 марта 1939 года события протекали в той же политической атмосфере – В переговорах с Гитлером и Рибентропом участвовали предатели чехословацкого народа Гаха и Хвалковский, уже погрязшие в болотик коллаборационизма. Много ли требовалось, чтобы заставить их и без того настроенных капитулянски с головой выдать свою страну гитлеровской Германии? Но даже и на такие переговоры Рибентроп не забыл пригласить начальника штаба ОКВ Кейтеля и командующего Люфтваффе Геринга.